Кировский район Могилевской области БССР, 17 августа 1941 года, 4.30. Денис Кудряшов считал, что ему невероятно повезло. Ну еще бы, в отличие от десятков своих сослуживцев-одногодков, он не пропал безвестным во время отступления, не метался панически, бросаемый незнающими обстановки командирами На затыкание очередного вражеского прорыва повел полную захватывающих приключений жизнь партизана, диверсанта. Сам Денис, несмотря на позывной и дед, так, скорее всего, свои бы ощущения не писал, Молод еще, не привык к точным формулировкам. А вот командир снайперской группы оценивал настроение своего подчиненного именно так. Именно поэтому Люк, как мог, старался воспитывать молодого и не считал себя вправе спускать ему даже мельчайшее нарушение и небрежение службой. Сейчас, к примеру, Саша пропесочивал деда за излишний энтузиазм. — Но какого ты на дерево полез, я тебя спрашиваю? — Товарищ лейтенант, ну там обзор лучше и сектор для работы больше. Чуть слышно, поскольку воспитательно с шепотом, оправдывался Кудряшов. «Сектор — это, блин, хорошо, но перед тем, как на дерево лезть, хоть бы на компас посмотрел, если твой диагноз — топографический кретинизм. Это дерево почти на опушке, и как только солнце встанет, ты будешь главным актером в театре теней. Это ты понимаешь?» «Понимаю, тач лейтенант», — мямлил Кудряшов, попутно пытаясь прикинуть, слышит ли, как идет воспитательный процесс еще один член их тройки, сержант Юрина. Однако даже если последний был где-то рядом, разглядеть его Дэну, как называли его все старики группы, не удавалось, так что, смирившись, он решил сосредоточиться на том, что ему втолковывал непосредственный начальник. От тебя сейчас не эпическое геройство нужно, а занудная работа, понял? Ты думаешь, почему ни командир, ни я, ни Сергеевич никогда не говорим? Победить, убить, уничтожить, а? Товарищ Окунев тоже не говорит? Верно, и он тоже. А почему? Ответить можешь? Ну, ладно, кучер ты наш. Махнул рукой на воспитанника Люк. «Объясняю, слова эти обычные мы используем для убирания этого самого героизма. Все эти «ура», «вперед» и «даешь» хорошо воодушевляют. Но если ты своей профессией выбрал войну, они не для тебя. То, что мы делаем, обычному человеку вредно, понимаешь?» И если ты эмоции в дело уничтожения себе подобных включаешь, так из катушек съехать можно. Поэтому можешь считать жаргон наш, в том числе еще и средством психологической самозащиты. Опять же, закрепленные процедуры. Мне один знакомый летчик-штурман рассказывал, что он, даже когда на улице идет, к местным ориентирам привязывается причем не к крупным, вроде приметных зданий, а к тем, что под ногами, решеткам люкам канализационным, камням на мостовой. Представляешь, какой силы у него привычка? Так и у нас. На пикник, бывало, приедешь, а в голове уже работа вовсю идет. На автомате прикидываешь, в какую сторону, если что, ноги делать. Да за какую корягу прятаться, если вдруг огнем накроет? Но ты не бойся, это потом пройдет. Мозг без твоего участия всю работу делать будет. Тебя от основной задачи не отвлекая. Так что учись, студент, пока я жив. И в этот раз учти, клиент у нас один будет, а основная задача его не проморгать. Все, на место давай. Накачанный таким образом новую позицию Денис выбрал по всем правилам искусства. Метров 15 от опушки нашел глубокую, больше метра яму. Лопаткой вырезал в естественном брукствере амбразуру, после чего аккуратно расчистил себе в подлеске сектор, подрезав нижние веточки немногочисленных елочек, и выкосив ножом траву. Прикрыв амбразуру, Экраном из срезанной травы и, положив на брус бинокль, кудрешев от на несколько метров, чтобы оценить дело рук своих. Хм, а как бы и не лучше, чем у командира получилось, горделиво подумал он. Около часа ничего не происходило. И дед в целях борьбы с навалившейся дремотой достал блокнот и принялся зарисовывать тактические знаки, изображенные, на выстроившихся на дороге вражеских машинах. Цейсовский восьмикратный бинокль, который за последний месяц затрофеяли, как обычно выражались члены группы, больше десятка, позволял это делать, не напрягаясь. Так что вскоре несколько страниц блокнота были испещены всяческими прямоугольниками, прямоугольниками со стрелками. Прямоугольниками с маленькими кружочками под ними, косо перечеркнутыми квадратами, ну и прочей военной геральдикой. Кудряшов так увлекся процессом, что даже не сразу отреагировал на раздавшийся неподалеку резкий крик Сойки. Только после третьего скрежещущего звука до него дошло, что это не яркая птичка приветствует новый день, а люк. Старается привлечь его внимание. Старательно, но не неумело ответив, Денис высунулся из своего окопа. Так, кулаком погрозил, это понятно. Я действительно замечтался. Жестикуляция начальника была выразительной и понятна. Пальцы к глазам это наблюдать. Широкая дуга растопыренными большими указательными пальцами вдоль горла Фельд, полиция. Беззвучный хлопок ладонями перед грудью и разведение рук на том же уровне, при том, что кулаки сжаты на мотоцикле. В итоге получается, следи за полицейским патрулем. Жестом ответив, что свою задачу он понял, куда Кудашев метнулся к биноклю, мысленно кляня себя за недостаточную наблюдательность. Но ведь смотрел же на дорогу и даже больше внимательно смотрел, а лейтенант все равно раньше заметил. Фельд-жандармы, между тем, занимались на первый взгляд странным делом. Каждые 100 метров мотоцикл останавливался, двое из трех немцев спешивались, и каждый подносил к губам металлический рупор. К стоявшему на их стороне дороги мотоциклу Ленивый рысцой подбежало несколько ночевавших вдоль шоссе солдат, а из массивного грузовика вылез унтерофицер. офицер О чем они говорили с жандармом, Кудряшов, понятное дело, не знал, но в бинокль отчетливо видел, что тот делал какие-то пометки на листке, прикрепленном к планшету. Буквально через пять минут патруль отправился дальше, а докладчики, как назвал их для себя Денис, разбрелись кто куда. Когда мотоцикл с жандармами наконец скрылся из вида, он ползком выбрался из нычки и, предупредив Алюка о негромким свистом, больше похожим на шипение, пополз к начальству за инструкциями. — Ну что тебе, боец? Несмотря на неприветливость слов, Раздражение или недовольство в голосе Люка Кудряшов не заметил. «Товарищ лейтенант, а что это немцы делали, а?» — скороговоркой спросил он. «Я такого еще не видел. Это у них служба организации движения, так работают. И надо признать, неплохо работают. Вначале они выяснили, кто тут застрял, записали на тот случай, если кто-нибудь потеряется. А потом в приказном порядке определили очередность выдвижения частей. Вполне разумно, на мой взгляд. А если этих, ну, регулировщиков завалить? Помня недавнюю лекцию, дед никто употребил синоним, хотя сначала хотел сказать убить. В данных условиях это нерационально и неэффективно. Магистраль. И словно последнее слово все объясняло, Люк жестом приказал Кудряшову вернуться на свою позицию. — Эх, выдали бы мне спецрацию, тогда бы ползать не пришлось, — мечтал Денис, наблюдая за тем, как немцы просыпались и приводили себя в порядок. — Ну, где уж такую технику заслужить надо?